Молдран взял его на ферму работником, и теперь, когда весна полностью вступила в свои права, их жизнь потекла по новому руслу. Блейден вставал, завтракал с ними и уходил, после чего минут пятнадцать старик проводил наедине с мальчиком, прежде чем отправиться в школу. И потом, еще во второй половине дня, они бывали какое-то время вдвоем. Блейден иногда возвращался не раньше шести часов». По субботам и воскресеньям он уходил куда-то один, а иногда он брал с собой мальчика погулять. Они видели гнездо цапли, потом молодых лебедей, а однажды даже летевшего над дустинг сапсана. Им вдвоем было легко друг с другом. Оставшись один, старик пытался представить себе, что они говорят друг другу. Он рассеянно бродил по дому, чуть не плача от беспокойства и страха. Вот они появились на тропинке. Мальчик сидел на плечах у Блейдена и заливисто смеялся. — Ты ему сказал. Блейден повернулся, удивленный, затем отослал мальчика. — Я ничего ему не говорил. Старик поверил ему, но страх не проходил, страх перед будущим. Дни становились длиннее. Прошла Пасха и школьные каникулы — самое счастливое время для старика. Он мог целые дни проводить с мальчиком. Затем наступил май, когда по утрам цветущие деревья окутывал легкий прозрачный туман. «Он хороший работник», — сказал Молдран, придя как-то вечером и застав старика одного дома. «Я доволен, что взял его». «Вот как?» «И вам должно быть полегче стало». Он платит за себя. «Я не о том. Я имею в виду в смысле работы, да и забот тоже». Откуда Молдрану было знать? Но он только взглянул на старика дружелюбным, открытым взглядом, продолжая потягивать пиво из бутылки. Он подумал о словах Молдрана и понял, что тот прав. Он привык к присутствию Блейдена в доме, привык, что он делает всю тяжелую работу и запирает двери на ночь, убирает на чердаке, где хранятся фрукты, и подрезает деревья и колючие кусты ежевики в конце сада. Он вошел в их жизнь и утвердился в ней. Когда старик представлял себе будущее без Блейдена, его охватывала тревога. Лето всегда пролетало мгновенно, Затем опять наступала осень, а за ней зима. Снег и лед, холод и северо-восточный ветер, пробирающий насквозь, на пустоши. Он боялся всего этого, боялся теперь, когда состарился. Прошлой зимой он болел всего один раз, и то недолго. А этой зимой он будет на целый год старше, и мало ли что может случиться. Он думал о том, что утром надо будет еще затем навести мальчика в школу. а тело у него стало совсем хлипкое и кости хрупкие. И он видел в зеркале свои слабые, слезящиеся глаза. Он уже начал строить планы в расчете на то, что с ними будет Блейден. Он мог бы облегчить им жизнь, помогать с углем и дровами, колоть лёд в с водой. Им было бы спокойнее, можно было бы не бояться ни болезни, ни смерти. Правда, сейчас было еще только начало лета. Сейчас он наблюдал, как Блейден мастерит мальчику клетку для кроликов, забивает гвозди и пилит доски, умело выпрямляет проволоку. Он слышал, как они вдруг дружно смеялись. В конце-то концов именно это и нужно мальчику. Не женщина, хлопочущая в доме, а мужчина, сильный и ловкий, который еще не стар, ничего не боится, не говорит «вымой руки и допей молоко, будь осторожен». Котенок рос и бегал на солнышке кругами, как сумасшедший. «Он хороший работник», — сказал Молден. Скоро старик привык выходить во двор после ужина и дремать, сидя на стуле, в то время как Блейден мыл посуду, выносил бачок с мусором, а потом, когда мальчик отправлялся спать, брал ножницы и подстригал изгородь или траву по краям дорожки. Но все, что касалось мальчика, разбудить его утром и накормить, отвезти в школу и привести домой — позаботиться о том, чтобы его одежда и обувь были в порядке, уложить спать, все это по-прежнему лежало на старике. Блейден не вмешивался, как будто даже не замечал, что и как делает старик. Его роль в жизни мальчика была совсем иной. В июне и в начале июля стояла такая жара, какой старик на своем веку не помнил. Под деревьями над болотной водой серыми тучами вели звенели комары. Яркое солнце милосердно палило, резало глаза, так что порой устье реки казалось совсем рядом, где-то недалеко. Коровы Молдорнов скидывали головой, отмахиваясь от мух, назойливо облюблявших уголки их огромных глаз. С разгаром лета старик стал все больше и больше полагаться на Блейдена, перекладывая на него то одну, то другую работу. Блейден был сильный и охотно все выполнял, К тому же старик поддавался соблазну погреться на солнышке. Готовил он по-прежнему почти все сам, но теперь разрешал Блейдену вместо себя ходить в лавку, и мальчик часто ходил с ним. Он рос, руки и ноги у него стали длиннее, кожа приобрела золотисто-коричневый отлив. Исчезли последние следы младенческой бело-розовой пухлости. Ни о чем не спрашивая, он принял как должное присутствие Блейдена. Привык к нему. Однако был привязан не меньше прежнего и к старику, который изо дня в день продолжал о нем заботиться. Но он стал менее нервным и нерешительным, держався спокойнее и увереннее и говорил, многое восприняв в этом смысле от Блейдена. Он все еще не знал, что это его отец. Старик считал, что и не надо ему говорить. Нет, нет, еще не пришло время. Они могут и дальше так жить, как сейчас.